Глава пятнадцатая. Ярослав. Электричество включилось примерно полчаса назад. Все это время я тупо пялюсь в стену перед собой. Курю. Дымлю, как одичалый, продираясь к адеквату через терни бунтующих внутри эмоций. Маруся ты, черт подереть и того. Хочу перебить ее вкус никотином, чтобы перестал на языке ощущаться. Стерся, забылся. Напрочь. Из рецепторов и из памяти. Навсегда. Вот только третья сигарета не помогает. В груди костер полыхает, сердце в хламину просто. Несется, как дурное, уже несколько часов подряд. С тех пор, как проснулся безостановочно. Мне хреново. Голова раскалывается, кожа и нутряк горят. Я устал от бесперебойного набата в висках и раскаленной арматурины в штанах. Что за дьявол во мне бушует? Это ведь Машка, мать вашу. Из каких ресурсов черпануть терпение, чтобы дел не натворить и не свихнуться до выхода из этой грёбаной тюрьмы? Пво-наперво необходимо успокоиться. Прийти в себя до того, как снова встречусь с Титовой. Вот странность, что она сама еще не ворвалась в эту гробницу, подобную ванную. Хрен пойми, что после всего произошедшего, думает. В любой другой день ведь пришла бы ко мне незамедлительно. Свет включился, значит не спит. Но и не появляется. Обиделась? Что делает? Нужно выходить. Не могу же я просидеть здесь целый день. Пора разгребать последствия. Лицом к лицу с ними встретиться. Не в моем характере шориться и по углам прятаться. Объясню Титовой все как есть. Без обиняков я долбанный, озабоченный придурок. Она, в принципе, и так в курсе. Впервые за всю нашу дружбу подумал, что надо извиниться. Выдавлю как-то это слово, не удушусь. Вот только... Заслышав суету в кухоньке, сворачиваю, не добравшись до спальни. Обнаруживаю Машку у электрической плитки. Она мое приближение тоже улавливает. Моментально напрягается, прекращая мешать кашу. Вытягивается, словно позвоночник и металлический пруд преобразовался. Пока шагаю к ней, мое сердце бьется так сильно, что в какой-то момент реально опасаюсь того, что оно проломит мне ребра. Титова шумно выдыхает. Оборачивается и вдруг, как ни в чем не бывало, улыбается. Это плохой знак. Ух, ну почему она такая красивая? Больно дышать. Ее вкус, затравленный табаком, пробуждается, и вот я уже, подбираю слова, катаю его на языке. Знаю, что это нереально. Фантомно срабатывает. Это лишь мое разыгравшееся воображение. Мать вашу. Хочу снова ее поцеловать. Воу-воу, я никогда не перестану этого хотеть. «Привет!» — восклицает Светоша с преувеличенным воодушевлением. «А я готовлю нам завтрак». «И... придумала игру». Глядя на то, как Машка держится, впервые задумываясь, что она опаснее, чем я всегда считал. Будет бить в самое сердце и придуриваться, что ничего между нами не было. «Что за игра?» — хрипло отзываясь, уже принимая ее правила. «Похер. Отступать некуда. Да, это какая-то ненормальная херня. Херня из-под коня, блядь!» Потому что пока мы типа улыбаемся, продолжая делать вид, что ни хрена не изменилось, воздух между нами так и искрит. Подхожу ближе и едва не задыхаюсь. Машка тоже. Никакого, блядь, платонизма. Между нами одуряющая тяга, болезненное влечение, смертоносное притяжение. Но Машка выдыхает и поясняет правила нечувственнее, чем классики в пятилетнем возрасте. Челлендж «24 часа по правилам одного игрока». То есть каждому из нас будут полностью принадлежать одни сутки. По очереди. первое я. И что это значит? Конкретнее. Скрещивая руки на груди, думаю о том, как в свой день ее не касаться. Утром просыпаемся и придумываем план на день. Для двоих, конечно. Трещит Машка. Выключая плитку, разливает кашу по тарелкам. На сухом молоке дерьмо еще то. Но попробуй, скажи ей. Спорить запрещено. Беспрекословное подчинение. Сечешь, о чем я, Ярик? Секу, блядь. В моем сознании, как по щелчку, такой видеоряд порнокадров вспышками выстреливает. Бразерс позавидует. По рукам? Протягивает ладонь. А я ловлю себя на том, что не хочу к ней прикасаться. Точнее, хочу. Пиздец, как хочу. Страшно разбудить дремлющего зверя. А в чем смысл? Вздергивая бровь, кривовато ухмыляюсь ну Не теряется святоша и ладонь не опускает. «Будет весело, и у тебя не найдется возможности меня игнорировать. В мой день». «В свой, конечно. Можешь запретить мне даже разговаривать», предполагает полушепотом. «Ну так как?» «А когда я отказывался?» «Идет». Пожимая ее ладонь, ощущаю, как кончики пальцев током пробивает. Штырит по венам дальше. Сердце по новому безумному кругу запускает. В груди моментально горячо становится. «Супер!» Восклицает и отворачивается к столу. Достает из ящика столовые приборы. Первое. Мы никогда не будем вспоминать вчерашний день. Согласен. Херня получилась. Забудем. Подыгрываю, а она еще глазюками на меня сверкает, словно я вновь ее выбесил. Че опять не так? Ладно, прочищает горло Машка. Сейчас позавтракаем и будем смотреть фильм. Я выбираю. Слышишь, Гранский? Слышу, слышу своей ладонью затылок, усаживаясь за стол. Не глухой, завтра оторвусь. Устрою тебе такой стендап, охренеешь. Давай свою кашу. Хлопаю по столу ладонью. Стендап? Это как в камеди или как в фитнесе? Ещё не решил. Может, адская комба тебе замучу. Напрягу по полной. Будешь потеть, плакать и смеяться. Звучит захватывающе, хмыкает совсем скепсисом. Опускает передо мной тарелку, а я смотрю на эту бурду, и от одного вида тошно становится. Загребаю ложкой и все силы направляю на то, чтобы не морщиться. Наперед не забегай. Посмотрим, насколько круто ты день организуешь. Я-то выдержу. И даже базар попридержу. Но завтра тебе отомщу, имею в виду. В ухмыляюсь. Дождавшись, когда она усаживается по другую сторону стола, прошу. Соль передай. — Какая соль? — растерянно замирает. Ярик, ты что? Это кукурузная каша с молоком, сладкая. Сладкая значит с сахаром, как дебилу мне поясняет. Знаю я свою титову. Накормит меня тут. Желудок на старте протестующе сжимается. Соль передай, повторяю невозмутимо. Да на, держи, пожалуйста, стукает по столешнице солонкой. Извращенец. С такими словами поосторожнее, святоша. Вщурюсь и, отвлекшись на нее, вываливаю в кашу до фига больше соли, чем полагается. «Твою мать, блядь!» Машка хохочет. «Ярик, дурачок!» Поднимаясь, забирает у меня тарелку. «Отлично. Пыток едой избежал. Где там мои чипсы?» «Но не тут-то было. Она наливает мне новую порцию. Черт! Все равно будешь делать то, что я говорю». «Живешь одним днем, святоша. Завтра устрою тебе. Кровь за кровь!» «Уже трясусь, Ярик!» Сама подсаливает мне кашу. Чувствую себя как дома. Прослеживаю за тем, как девчонка на свое место возвращается. И слава ктулху, а то у меня, несмотря на вызываемую кашей тошноту, в груди от ее запаха спирать стала. Щекотно так. Колко. Горячо. И сердце новый разбег взяла. Под маму мою решила закосить. Куда мне? Разводит руками, прежде чем продолжить есть. Просто не хочу, чтобы ты умер от язвы. По крайней мере, не до того, как нас отсюда вызволят. Об этом не волнуйся. От так быстро не умирают. Как быстро? Вздыхает сеструля. Яр, по правде пора признать, что мы не знаем, как долго здесь пробудем. Точняк, бля. На стенгазету этот лозунг. Крайне оптимистично, я считаю. И заготовки на зиму делать начнем. Какие заготовки? Мне откуда знать? Газету можем нарисовать после обеда. Тянет с поразительным спокойствием. Точнее, ты рисуешь, я подписываю. Помнишь, в школе так всегда делали? Это когда ты без моей доброй воли вызывалась подготовить эти чертовы газеты, а рисовал их всегда я? У тебя хорошо получалось. И к тому же было прикольно. Признай. Очень. Прям лучшие воспоминания. Школа, школа, я скучаю. Заряжаю тихим басом, прежде чем отправить в рот первую ложку каши. Ну ты и бука, Ярик, фыркает Титова. А потом так неожиданно сплёскивает руками, что у меня эта каша чуть обратно не идёт. «Всё! Решила! Я тебя исправлю!» «Конечно, блять!» Направляю на мисс Мэри Поппинс взгляд из-под олба. Лыбится прям в тему «Ах, какое блаженство знать, что я совершенство!» «Красоте салют!» «Нет, Светоша, это я тебя исправлю, будь уверена!»